Ты мне теперь не чужая. Ну, конечно, не каждая женщина, с которой переспал, становится родственницей, но все-таки... И поскольку Валерия ничего не понимала, Аникин приглушенно объяснил. При Прядове в редакции три смерти случилось. У меня на прежней службе еще военной. Таких командиров называли «меченными» и бежали от них, куда глаза глядят. Тебе, девушка, бежать некуда, только в сторону. После длинной тягостной паузы Валерия сказала, «Учту твой совет, Федя, сама уже об этом думала». «Не боец прядов. Если потянет огоньком да дымком, он всех заложит». А уж не думаешь ли и ты линять, Федя? Скажу только тебе. Намерен. Жду, когда смогу это сделать. Безопасно. В это время затрезвонил телефон. Валерия бросила взгляд на часы. Час ночи. Кого там черти ломают? Неужели ревнивого прядова? Она сняла трубку. — Слушаю. — Валерия Павловна? — Да. — А вы знаете, который час? — Конечно. — Как знаем и то, что вы не спите и принимаете гостя. Голос в трубке был незнакомым. Неизвестный говорил спокойно, но грубовато, как человек, который привык, чтобы его слушали. — Не извиняюсь за подний звонок политису не обучен. Ваша редакция работает Лариса Корнеева. Да, кажется, есть такая. Не кажется, а есть. Мне поручено предупредить вас. На нее наезжают, и не без вашего госпожа Кощак участия советуем прекратить это. Вы мне угрожаете? Взвелась Валерия. Предупреждаем. Вы знаете, что мы с вами сделаем, если с Корнеевой случатся неожиданные неприятности. Мы не убьем вас, не будем брать грех на душу. Мы увезем вас километров на 200 от Москвы в глухие леса, заставим раздеться, даже трусики снять и пустим гулять выживать в этих лесах. Вам понятно, что вас ждет? Так, кстати, поступал со строптивыми людишками Петруша I. он же Великий, проявил эрудицию незнакомец. Он не убивал и не казнил их, просто высылал в леса и болото Тверской губернии. И они там быстро загибались. В трубке зазвучали короткие гудки. Валерия долго, пришибленно молчала. Аникин почувствовал, что разговор у него был с кем-то тяжелый, опасный, ждал, пока она отойдет. Сама ему все расскажет. Когда Валерия почти дословно изложила ему предупреждение неизвестного, Аникин спросил, «А ты можешь предположить, кто это был?» «Нет», — испуганно ответила Валерия. «Совершенно незнакомый голос». «А может, блеф?» «Я чувствую, что нет». А что могло послужить причиной? Боже мой, ну откуда я знаю? Два дня назад я предложила Корнеевой уйти из редакции по собственному желанию. Она ответила, что не уйдет. И тогда я сказала, что она пожалеет о своем упрямстве. «А зачем ты это сделала?» — удивился Аникин. Корнеева связана со Страховым. Она его глаза и уши в редакции. Прядов потребовал, чтобы я ее убрала. Он тебя подставил, мудак. Решил, что выгнать эту барышню раз плюнуть, а у нее вон какая крыша. Настроение было испорчено. И Аникин стал собираться. На прощание он сказал Валерии: Это серьезный звоночек, Валера. Предупреждение не только тебе, но и Прядову. Советовать быть осторожнее бессмысленно. Захотят, прищучить, найдут способ.